Скартно, «Ну, девки, обехаживайте сани. Спустит сани. Моих вымыем маслом вышеркаем гарным, чтоб светлей был. Но ну, сбрую из брую вычистим, полведцы все. В пятницу Скартно «Ну, поезжайте кататься. В пятницу в Филино, в субботу в Василёво, а в воскресенье в Карповское. Поочерёдно ездили кататься. А в воскресенье Масленицу ужгли. У нас посреди деревни пруд, некопанный, озеро. В середку пруда таскают, в сиван таскают лому всякого, корзины старые доски. Вот это накладут, а в середине жертв в лед. Вот кто-то замерзло уже. Доверху накладут. Зажгут все, как и пожар. Ну, в середке и пруда-то к никакой страсти нет». Это масленицу жгут, кричат, молоко горит, молоко горит, молоко горит. Девчонки, молоко горит. До Пасхи не будет молока, теперь молоко будет плохое. А в понедельник чистый на Ефимовины. Ой, народу, у нас церковь собор большой и целый собор на Ефимоны. Все мужчины с четырех часов, Ефимоны все четыре дня а в среду-то в пятницу обедни. Их часы у нас назвали К часам-то пойдете? Пойдем. Пойдемте к часам. Первой неделе поста школьники исповедуются. Школьники со всех школ. С Василева, с Алексеева церковная наша школа. На второй неделе исповедуются молодухи годов 30 На третьей неделе молодежь, девки, ребята. Пятницу исповедь делали вечером. Вот в девять часов вечера от исповеди тут домой. Все исповедуются. Очередь. Все по одному человеку исповедуют. Не было общей-то исповеди. А отец протоиерей детушек-школьников этих по пять человек исповедовал. Придут бывало. Ну что, батюшка спрашивал? Батюшка спрашивал, репку не воровали ли? По горохчурой не ходили ли? А я-то ходила. Ох, службу я любил Я с семи годов ни одной службы в церкви не пропускала. Тятя с вечера спросит, кто пойдет в церковь к утренню? Я пойду. Головант, я знаю, что пойдет, тебя не спрашиваю. Он меня утром до церковного поля всегда провожал. У нас волков было много. С таями ходили. Так я весь пост... «Среду и пятницу не выхожу. У нас и вся деревня очень верующие были. В церковь все ходили, и мужики. Праздники, в воскресенье, как к реке течет. И мужики, и бабы. Справа это был мужской предел Александра Невского. Тут все одни мужики стоят. Целый предел и возле, а слева бабий предел. И вся целая церковь народу». А перед Пасхой у нас всю избу примывают на вербное воскресенье. Потолок, стены, все. Сначала песком натут, потом водой да мылом. Изба-то желтая-желтая. Воздух какой. Тут маленькую железную печку вытаскивают, рамы выставляют. И тут тятя развешивает по стенам картинки. У нас картинок много. Тятя любил картинки покупать. Все больше богородичный с икон помню козельской божьей матери млекопитательница скоро послушница запечная он все покупал варвара великомчинниц тут георгия Победоносца, это большие такие картины у нас были исцелите паентелемана у нас бывало придет евгения слепушка принесет картинки ну дядя николай будешь покупать Буду-буду, погоди, вот у меня еще такой нету, надо эту вот купить. Евгения-то старая девица она была. Слепая ей мачка, глаза выжгла табаком нюхательным. Так она и жила. Ее кормили. И по монастырям она ходила. И в Заонникову пустынь, и в прилуки Павлов монастырь, Обноры. Везде она была. И на клиры усипела. Вот она картинки и носила. Тятя, бывало, всю избу на Пасху картинками завесят, и висят они до самой Троицы. От Рождества висят до Крещения. У нас и иконы хорошие были. Семистрельная Божия Матерь, Георгий Победоносец, Спаситель, Смоленская, а потом Медные Старые. Два креста Медные у нас. Кивота была сделана. В деревню у всех кивоты были. У нас Боженко звали, и в Узбекде где иконы у нас табак не курили. Тятя сам курил, на в Узбеке никому не даст, укажет на Боженку. У меня вот, видите. она Страстной у нас мужики говели. Но до четверга еще все работали. У нас, если тятя в четверг исповедуется, так мы все в среду выпаримся в печке. У нас все в печке парились. Пойдет он за соломой в гуменник, в печку овсяную солому подстилают, как парится. Вот он пойдет за соломой. «Ой, девчонки, как я сейчас чего видел? Чего, тятя?» «А вот видел, сидит кукушка на гуменнике, и весь нос в молоке. Так и текет, завтра уж на сарай прилетит». «А сарай у нас ближе гуменника «А мы верим, я побегу к панков Девки, у нас кукушка уж на сарае». И мы поглядим, может, у нас тоже поглядим. Вот исходите сходите. Великий четверг и в субботу приобщают столько мужики. Мужики говели, а уже все пойдем к заутренню. Мама обрежается, готовит всего и мясо, тут и студень придет к обедню. А мы с тятей идем к заутренню. Отстаем заутренню, обедню, придем еще темно. Гостинцев нам принесет тятя, пряников, конфет, а мне грушево-квасу. Я сроду неочередная. Мне пряников да конфет не надо. Возьмет с собой ручонку такую деревянную с крышечкой. Надо, скажет голова, купить грушево-квасу. Вот приходим из церкви и разговляемся. Сначала освещено яичка Три яичка на всех разрежут. Всем подадут разгореться яичком. И тут же все разговляются. Сначала освященное яичко. Три яичка на всех разрежут. Всем подадут разговеться яичком. Тут же все разговляются. Творгу-то катка за пост накопилась. Творгу много, четыре коровы. Церковь три дня ходят в Пасху. И все крестный ход во все три дня. На третий день у нас крестный ход кругом ограды. У нас Иверская Божья Матерь. А потом духовенство по всему приходу с иконами ходили, Христа славили. И вот в который день к нам в деревню с иконами придут, тут и гости приедут, все родня. Ну и нищие тут, конечно же, тятя всех ведь пускал. Сестры мне говорят, Господи, и в праздник-то такой покою нету. Гостей столько тут еще и нищие, хоть бы ты, Санька, сказала тяде. А я и бухнул отцу. Вот и в Пасху-то все нищие, хоть бы в праздник дали отдохнуть. А тяде взглянул на меня, да потихоньку так говорит. Жидка у меня подпор то Ой, смотри, сама не напросись ночевать. А у нас в деревне мало кто пускали нищих ночевать. Так кусок подадут, а ночевать не пустят. А тяде всех пускал. У нас и цыгане ночевали, и не воровали ничего никогда. Было раз, я шла, смотрю, а нищий в наш гуменник, и овес щекотит себе в мешок. Я пошла тяде -тя и сказала, а он, ну и чего там, много он нашелудит, поди два снопа, не больше у нас не убудет, не обедняем. Было татары, по миру ездили на лошадях, бедный, тоже у нас ночевали. Был у нас дедушка дмитрий нищий, объем даже ругалися. Вот он к нам пришел. Выпалился в печке, мама его собрала, он болел. Вот и лежи, дедушка. А Алексей Иванович, покойник Серов, он вот как к тяте все с нищими. Наши-то уехали, а я не знаю, куда они уехали. Алексей Иванович пришел, да и увел дедушку Митрия к себе. Ой, тятя пришел, расстроился. Что ж это? А потом помирились они. Полно вместе будем хоронить. Вместе с Алексеем Ивановичем и хранили Верно, что вместе. ну ведь не такие похороны, как теперь, что надо вина, ящики. У нас, как ночуют, все в печке париться. Старухи приходят усталые. Как я и устала. Печку соберу, мама скажет. Полезай в печку, попарься. Полезут, попарятся, и хорошо. Утром встанет, я и отдохнула, и все у меня прошло даже. А милостыньку нищие продавали. Собирали куски-то. Назбирает он в корзину. Бывало флегон, он к нам придет в калошах, рубашка ластиковая и часы. Дяденька Николай. О, флегушка пришел, пришел, пришел. Возьмешь куски? Да возьму. Ваганку ждет. Это лошадь у нас. Тридцать копеек корзина. Ну, копейка фунт была, милостонька. Выкладывает все, садится чай пить. Мне покрепче. Чаек любил, а вина не пил, нет, а чаек уж он. Это еще Паша король был, это блаженный, это все уважали. Он такой был, ради бога, он меня любил, я его без ума любил. Идет «Сашенько», а я ползаю. Я сповито упала и долго потом ходить не могла. Все ползла. Скажет, мила моя, все ползаешь. Погоди-ка, и жопенку занозила. это полезет в печку париться, да и меня выпарит. Выпарит, и такую связку кренделей принесет, да меня наденет, как бусы. ногу нас ночевали ходили. Потом какой-то Алик ходил. Это еще много предсказывал. Тя тебе всю жизнь сказал. До капли. Идет. — Ну, Миколушка, — так он тятю звал, — я пришёл. — Вот и хорошо, что пришёл, раздевайся. — У нас тяти вообще бедных жалел У нас рядом сироты жили, три брата да сестра. Придут к нам, а тут же дядя родной, богатый, жил, к нему никогда не ходили. А к нам придут. — Дядя Миколай, дай мерочку овса, — тяти скажет. — А чё ты с мерой ты будешь делать? — Да хоть полоску посеять. — Не, а тут с мерой делать? Калаван, пойди насыпем из большого засека, это семенной-то. Насыплем мешок. Осенью придет который-нибудь помочь нам молотить рожь. А то еще дедушка алексей с бабушкой Катериной у нас на задах жили. Это пастух был, он женился в нашей деревне. И брат у бабушки богатый был Мохов. У нас только у четверых столько земли было, потому что одиночки. Землю-то делили? На каждого брата, а у нас одиночки. И вот дедушка Алексей взял ивонную сестру Катерину. А ведь раньше болезнь катарак не признавали, а у нее катарак был, и на оба глаза. Она чуть-чуть вот только солнышко видела, ослепла. У нее двое деток обедняли. Он стал пасти. Земли нет, а надо ему поставить келью, домик. А раньше-то землей как дорожили» чтоб лишнюю охапку сена не потерять. Гребнев впустил его пожить. Эту келью поставили ему дедушка Иван Гребнев, а потом — нет, вот ходит тропа, а на тропе трава не растет, да и келью. Нет, убирай келью. Татья приходит со сходу. Мать, дедушку Алексей, дедушка Иван прогоняет. Куда его? Не пустить ли к нам? Вот у нас огород-то. Вот тут огородим, вот и ходит пускай. Да и грядки пускай тут вскопает. Тятя пошел. Давай к нам в огород. Ой! И в ноги повалился. Не надо, не надо. Тут поставили его келью Отгородили ему. Канаву тятя прокопал, чтобы вода стекала. У нас они жили до конца. И он все пас, он всю жизнь пас. Как ослепла бабушка Катерина, он все пас а сыновья по работникам. Степанушка у нас жил три года, пока мы с Галинкой маленькие были. Он не похож чтобы у нас и работник ты был. Начнет командовать. Нам достанется, еще и набьет. Ему тядя так и наказывал, как куда пойдет. Ты, Степанушка, не давай им воли. Он и командует. Он с шестнадцати годов к нам пришел и жил до самого призыва, а уходить так ревел. Последнюю зиму ревел. Тятя говорит, — Ну, Степанушка, теперь у нас уж девки подросли, справимся. Сидит да ревет. Тятя говорит, — Ну, что сделать уж, коль так? Оставайся, живи уж, что с тобой сделаешь? А я, — говорит, — ваганка-то, лошадь люблю больно, но ну и живи. Еще зиму и жил. А Парменушка, другой брат, гармонист, был хороший. Гармонь он на кружевах выплел купил себе кружева оплел да пармянушка и степанушка и обоих их убили в первую войну так же войну все это началось помню пришел к нам алексей гусев он нам по родне а тут газета в ней написано явление божией матери на войне николай николаевич портрет 5 читает видно говорит еще благоразумные войны А Гусев выхватил газету у тяти из рук, да изорвал всю. «Это все вранье!» — кричит. Тятя схватил полено и за ним. «Тятя, тятя, ты что же?» «А по что он газету схватил, да изорвал?» «Ой, ужас!» «А уж в семнадцатом году началось!» на записывались в партию, кричат. Все поравняем!» из себя воображали не весь, что...» Бога нет, царя не надо, мы на кочке проживем. Но пьются пьяные и поют. И тут приехали из города трое. Два мужчины и наша же учительница полинария Яковлевна. Приказ выносить икону из школы без всяких яких. Большая была икона Александра Невского. А уж ее выносили с молебном, после обедни. А учительнице Аполлинарии не нравилось что с молебном. Молебна отслужили в церкви, пошли за иконой. Еще отец протерей был жив, он ста годов умер. Ой, как все ревели! Кричали, стыдили эту полинарию Ты что делаешь-то? она одно одном приказ, везде вытащим, не будет икон нигде. Ох, как она резала! Ужас! Как это было все давно? Женщина! «Итак, она у нас не учила, она в Василеве учила, что и делала, а тут кричат, не пустим теперь детей в школу!» Так все плакали, как икону выносили, все плакали. А больше все кричали три Николая, тятя Николай Панков и Юров Николай. А ночью всех увезли, а тогда всех расстреливали. Вот и думали, что их теперь расстреляют. А через неделю их отпустили, только каждый день на допрос гоняли. Приходит к нам дедушка Иван и говорит, — Колюшка, поедем. — Куда? — В Мытниково. — По что? — Сегодня продажа будет. Знаешь, какая мебель будет продаваться? Красного дерева. Поедем. — Нет, тетя, — говорит, — не поеду. Не надо мне. Сегодня поедете покупать, а завтра у нас все отберут. «Что ты? Что ты? Они там господа, а мы-то что? Мы рабочие люди, да разве это мыслимо?» А полгода не прошло, у него все это брали. А то они бары, нечего их жалеть. А тут приехали латыши хлеб отбирать. Целый отряд. Рукова-то засученные, руки-то голые, ужас. Такая страсть была, наши-то перепугались. Турки кричат, турки приехали, будут всех стрелять. Все побежали. Чего понимали тогда? У них и морда-то не этки совсем. И расстреляли они учительницу, священника, дочку. Она из Грамотина. У них три дочки было. Сын один, Петро Михайлович, Мария Михайловна, Екатерина Михайловна и вот это александр Михайловна. Она самая младшая. Отец у них уже помер. Брат там служил, отец Петр, фамилия их Студицкий, и он от священства тут отказался. Там в грамоте не два священника служили, Архангельский и Студицкий, а Архангельский, отец иван он не отказался. Ну он такой старый священник был. Александра Михайловна, учительница, только и сказала всего, «Надо молебен отслужить, Бог нам и поможет, может, уедут латыши». Только и сказала. И тут же они и забрали. Увезли с самого разу Потом на второй день отпустили. Только на домой дошла, опять являются, опять увезли. Она говорит, дайте мне только переодеться, только и сказала. Надевает белое платье. Пошла. но ну, простите, говорит все. Поклонилась всем и повел ее латыша. Как сейчас его вижу, харя широкая, долгоносый. Брал ее замуж. Все, говорит, простим, поди за меня замуж. Нет, говорит, стреляйте, только не в лицо стреляйте. Много их тогда. 12 человек расстреляли в один день. Я только в колодине и всех в одну могилу. И увезли латыши у нас весь хлеб до капли. Ложать ваганку у нас взяли, корову белую взяли и быка. Пока-то тяде больно жалко было, кудриватый был, нет и породы. Тяде пошел покупать лошадь, без лошадь нельзя. Хорошую опять купил, не любил он плохих лошадей, в деревне Хреново, там купил. Говорят, дяденька Николай привел лошадь хорошую, четырех годов, и эту вели. Пришли, все опять описали, до капли. Ну, за эту деньги выдали. Ваганка бесплатно взяли, а за эту деньги выдали. И в тот год на Троицу я в монастырь ушла, и на Троицу там остался. он на четвертый день Троицы приехали к нашим, да нашли пять мешков хлеба убранного. За это уж все отобрали. Квашонка растворена, а замесить нечем. Не оставили Тать тут же поехал в Вятку за хлебом. Ведь семья два мешка привез из Вятки, туда ездили за хлебом, в Вятке было много хлеба. А последний раз я тятю видела великим постом. Они с мамой ко мне в монастырь приезжали. он как приедет, первым делом к Манечке, вроде бы, идет. Она уж у нас всем предсказывала и тятю любила. И вот приехали не с мамой. манечку на лавку усадила. Хороший, дяденька Николай, ты хороший он. Я опять к вам скоро приеду. Все буду ездить, пока живу. Нет, не приедешь, говорит, больше. Маме говорит, а ты его спеленай. Тятя говорит, я вот только посеюсь опять приеду. Нет, говорит, не приедешь. Больше ты не приедешь к нам. И получилось у него скоротечная чехотка В две недели свернула его. Я тут прихожу в церковь, она плачет, подходит ко мне. Я говорю, что ты, Манечка, плачешь? Как же мне не плакать, у меня тятя помер. Я говорю, ну, так уж время, да нет, говорит, не время, ему бы еще надо жить, и заплакала. А я, душ не расстраивайся, как же не расстраиваться -то? ведь он еще молод, семья, а у мамы и расстался. А потом я через два дня прихожу в церковь, аккурат, его в этот день хоронили, манечка подает мне про просворку. Запиши в помянник, сегодня похоронили, и опять заревела, потому что я потом все поняла. Мне письмо пришло, да мне матушка игумени не отдали его. Не надо, — говорит, — ей сказывать это. Потом еще письмо пришло, и это не подали. Третье уж письмо мне подали. А он ведь меня ждал, послал за мною. Перед самой-то смертью я ему привиделась. Тут пришла к нему Агния из нашего монастыря, монашина. Он ее увидел. «Ой, милая моя, ты пришла. Тятя, — говорит, — ты чего?» вы разве не видите? Санька пришла, а я ему послала просворок. Матушка ты моя, как я тебя жду-то, и просворочку мне принесла. А сестра Ледуша, ей было два года, подошла к нему, да и тянет просвору. Это крестная мне послала? Нет, он говорит, это мне. Вот и все. И больше не сказал ни слова. Как тятю схоронили, так у мамы еще корова была, лошадь. Потом лошадь взяли У тяти лес был, роща. Большая она была, недалеко от деревни. Бывало, дрова пойдем пилить, тятя скажет. Тут не валите. Повалитесь на дерево, так сделает царапину. Этот лес у меня на пяти стенок. У нас двор-то был новый, а дом-то старый. Вот он хотел новый пяти стенок ставить. Вот и поставил. Уж его в живых не было, поехали рубить нашу рощу. А Костя Евгеньев, погодите, стойте, стойте. Вперед поехал, подъезжает к нашему дому. Острови лошадей всех, слезает под окошко, топором стукает. Тетка Пелагея. Она говорит, чего, батюшка, ведь вашу рощу поехали рубить. Она говорит, нашей рощи теперь нету Все ваше, поезжайте с Богом. Потом у наших корову забрали, да и маму увезли. Ну, тут вся деревня стала их выпотать Четверо деток остались. Галина старше шестнадцати лет. Тут корову отдали, да и маму отпустили. Две недели всего она просидела. Только из своего дома выгнали. В сторожку четыре семьи поставили жить. Старошка-то длинная. Ещё издевались. «Тётка Пелагея, мы тебя всё-таки уважаем. Вот тебя, к окошку, жить-то». Мне, говорит, везде хорошо. Слава Богу, спасибо. А я дома не бывала целых пять годов. Всё из монастыря не отпускали. — А тут приехала, пошла поглядеть на место наше. Двор стоит. Дом увезли, уж не знаю куда. А двор у нас новый был. Окошки большие прорубили. Тут колхоз коров наставил. Восемь коров тут стояло. И ничего нашего нету Только смотрю, кукла наша, деревянная, дядя Алексей сделал. А Гаша Ломоноса и на земле валяется. Я подняла ее, да и говорю... Тебя-то, милая, никто не взял. Никому-то не понадобилось, потому что ломоносая. Не вспомнилось мне, как бывало. Собирается тятя зимой в лес по дрова, отрежет большой кусок хлеба, посолит, завернет в бумагу, положит за пазуку. Это я, скажет, лисичке от вас передам. Она вам своего хлебца пришлет. Вот приедет из лесу домой, мы к нему. «Тятя, тятя, привез, привез, привез» лисичка вам хлебца послала больно ну уж хорошенью хлебец и делит нам кусок на всех мы едим ой какой у лисички хлеб хороший тебе мама так не испечь ну мама скажет у лисички ты и печка то нередкая декабрь 1985 года